Летопись прибавляет, что богатство Святослава, подобно богатству Изякии, царя Иудейского, рассыпалось розно по смерти владельца. Из этих слов летописца можно видеть, что современники и ближайшие потомки с неудовлетворением смотрели на поведение старших Ярославичей, которые не следовали примеру деда, и копили богатство, полагая на них всю надежду, тогда как добрый князь, по господствовавшему тогда мнению, не должен был ничего скрывать для себя, но все раздавать дружине, при помощи которой он никогда не мог иметь недостатка в богатстве. Если Изислав обратился за помощью к императору Генриху IV, врагу Болеслава Смелого, то Святослав, По единству выгод должен был спешить с заключением союза с польским князем. И точно, мы видим, что молодые князья Олег Святославич и Владимир Всеволодович ходили на помощь к полякам и воевали чехов союзников императорских. Изяслав, не получив успеха при дворе Генриха, обратился к другому владыке Запада, папе Григорию VII и отправил в Рим сына своего с просьбою возвратить ему стол властью святого Петра. Как в Майнце Изислав обещал признать зависимость свою от императора, так в Риме сын его обещал подчиниться апостольскому престолу. Следствием этих переговоров было то, что Григорий писал к Болеславу с увещанием отдать сокровища, взятые у Изислава. Быть может, папа уговаривал также польского князя подать помощь Изиславу против братьев, которую тот, наконец, и действительно подал. Для объяснения этого поступка мы не нуждаемся, впрочем, в предположении о папских увещаниях. Есть известие, которое одно объясняет его совершенно удовлетворительно. По этому известию чешский князь Вратислав Узнав о союзе Болеслава с младшими ярославичами, о движении Олега и Владимира к чешским границам, прислал к Болеславу просить мира и получил его за тысячу гривен серебра. Борислав послал сказать об этом Олегу и Владимиру, но те велели отвечать ему, что не могут без стыда отцам своим и земле возвратиться назад, ничего не сделавши. Пошли вперед взять свою честь и ходили в земле чешской четыре месяца, то есть опустошали ее. Вратислав чешский прислал и к нам с предложением о мире. Русские князья, взявши свою честь и тысячу гривен серебра, помирились. Нет сомнения, что этот поступок рассердил Болислава, который потому и решился помочь в другой раз Изяславу. Между тем умер Святослав в 1076 году. Всеволод сел на его место в Киеве зимою а на лето должен был выступить против Изяслава, который шел с польскими войсками. На Волыне встретились братья и заключили мир. Всеволод уступил Изяславу старшинство и Киев, а сам остался по-прежнему в Чернигове. Помощь поляков не могла быть бескорыстна, и потому очень вероятное известие, по которым Изяслав поплатился за нее червенскими городами. Мир между Ярославичами не принес мира русской земле. Было много племянников, которые хотели добыть себе властей. Всеслав Полоцкий не хотел сидеть спокойно на своем столе, начал грозить Новгороду, как видно, пользуясь смертью Святослава, и предполагаемую усобицу между Изеславом и Всеволодом. Сын последнего Владимир ходил зимой 1076 года к Новгороду на помощь его князю Глебу, без сомнения против Всеслава. Мономах говорит о себе. «И Святослав умре, и я спаки с Смолинску, а и Смолинска той же зиме, га к Новгороду». На весну Глебове в помощь. Летом после примирения и ряда с Изиславом Всеволод вместе с сыном Владимиром ходил под Полоцк, а на зиму новый поход. Ходил Мономах с двоюродным братом своим, святополком Изиславичем, под Полоцк и обожгли этот город». Тогда же Мономах с половцами опустошил Всеславову Волость до Одрьска. Здесь в первый раз встречаем известие о наемном войске из половцев для междоусобной войны. Ходаковский приурочивает это место к реке Одрову, впадающей в Днепр с правой стороны, в Копусском уезде Могилевской губернии. На северо-западе нужно было постоянно сторожить чародея Всеслава, а с юго-востока начали грозить новые войны. И не от одних степных варваров, но от обделенных князей, которые приводили последних. Мы видели, что кроме Владимира Новгородского умерли еще двое младших Ярославичей Вячеслав и Игорь, оставив сыновей, которым по обычаю отчин не дали и другими властями не наделили. Изгои подросли и стали сами искать себе властей. В то время как Святослав умер, а Всеволод выступил против Изяслава, Борис, сын Вячеслава Смоленского, воспользовался удалением дяди и сел в Чернигове, но мог держаться там только восемь дней и убежал в тму где княжил один из святославичей Роман. После Святослава Осталось пять сыновей. Глеб, Олег, Давыд, Роман, Ярослав. При жизни отца Глеб сидел в Новгороде. Олег во Владимире Волынском. Роман в Тмутаракане. О Давыде неизвестно. Ярослав был очень молод. Роман Тмутараканский принял Бориса Вячеславича, но за ним должен был дать убежище и родным братьям – потому что Изяслав не хотел дать властей детям Святославовым. Глеб был изгнан из Новгорода, Олег выведен из Владимира, Глеб погиб далеко на севере, в странах Чуди Заволоцкой. Олег ушел сначала было в Чернигов к дяде Всеволоду, от которого мог ждать больше милости, чем от Изяслава. Но и все Всеволод или не хотел, или не мог наделить Святославича волостью, и тот отправился к братьям в Тмутаракань, известное убежище для всех изгнанников, для всех недовольных. Выгнавшие племянников, Ярославичи распорядились властями в пользу своих детей».